Глава двадцать Мне было интересно, как в Кацинауге добились такого технического прогресса, когда остальной мир еще только, можно сказать, в песочнице ковырялся. Большинство магических технологий погибшего королевства действовали совершенно на другом уровне, чем даже передовые артефакты Аркейна, и тот же суфлер это подтверждал. Все дело в том, что артефакты Каценауги, если говорить о серьезных вещах, работали через эфир напрямую, не зависели от предрасположенности создателя и даже не требовали от пользователя дара в принципе. Чем-то похожим могли бы похвастаться чернокнижники, они тоже не столько на готовые заклинания опираются, сколько на самостоятельное воздействие на магическое поле». К счастью или к сожалению, но выжившие, основавшие орден, разбирались в этих вопросах весьма посредственно. И это как раз было понятно. Основными носителями знаний являлся королевский род за счет своих передовых технологий, обеспечивающих себе место на троне. А вот за границей страны на момент катаклизма таких просвещенных людей не оказалось. Вот и получилось, что большая часть артефактов, которые добывали вольные охотники и члены Аркейна, на поверку превосходили изделия остального мира на голову. И это несмотря на огромную фору по времени, ведь кацинауги давно сгинул в катаклизме, а остальные страны так его и не догнали. Однако даже самые совершенные артефакты Кацинауги, рано или поздно выходили из строя, просто от старости. Повторить их другие маги не могли, и в итоге образовался достаточно широкий ассортимент раритетов, которые уже не выполняли своего прямого назначения, зато представляли собой историческую ценность. Именно ввиду их бесполезности Аркейн отпускал все больше подобного товара на сторону, позволяя любому жителю королевств Приобретать волшебные безделушки, если у того хватало денег. Понятно, что сам по себе такой технический скачок был невозможен, потому что прежде чем собрать микроскоп, нужно обучиться делать для него линзы. А здесь все выглядело так же, как и в моем случае. Передовые технологии просто были, но промежуточных звеньев, которые бы обеспечили его разработку, не имелось. То есть в какой-то момент все эти технические новшества возникли из ниоткуда. Вывод — не просто так в Каценауге поклонялись мархане. Магиня явно дала кому-то из королевских предков те же знания, что теперь есть и у меня. Мне нужно было сделать так, чтобы орден не мог повторить мои изделия. А кроме того, при малейшей угрозе со стороны Аркейна... Мои артефакты просто выходили из строя. Только так я мог заставить искоренителей воздействовать на меня исключительно через деньги, что в моем случае было уже не так критично. В своих планах я делал ставку на массовость продукции, и в случае, если Аркин перестанет покупать мои изделия, доля потерянных средств будет незначительной. Внешний получившийся прибор не выглядел броским, тут я постарался воссоздать общий стиль артефакта Ордена. Рукоятка с нанесенными прямо внутри структуры ритуалами прикрывалась кожухом из свиной кожи, которую скрывала имеющуюся в устройстве магию от постороннего взгляда. Недолго думая, взял в качестве образца собственную руку. В конце концов, лапа у меня большая, так что в будущем подойдет многим». На внешней стороне я закрепил табло, над которым пришлось серьезно повозиться при расчетах. С помощью шестерни под табло можно было настроить масштаб работы радара, соответственно, увеличив или уменьшив расход магической силы в кристалле. В состоянии покоя артефакт не тратил заряда вообще, а после того, как пользователь нажимал на спуск — Предусмотренный за рукоятью, нужный запас вытягивался из камня. Дальше, в зависимости от установленных усилий, запускался сонар, проверяющий эфир вокруг радара. При выявлении провалов в зоне поиска, которые генерируют культисты Хибы, сигнал возвращался, и аппарат отображал нужную область на табло. Несмотря на внешнюю непрезентабельность артефакта... Внутри него было достаточно дорогих материалов, чтобы цена самого прибора зашкаливала на неприличной отметке. Естественно, с полученными от Марханы знаниями я мог бы сделать и дешевле, но зачем? Закончив подгонку последних деталей, я защелкнул внешний кожух радара и отложил изделие в сторону. Ради чистоты эксперимента пришлось затратить немного времени, чтобы создать небольшой шар вывернутого эфира, который возникал бы в углу комнаты, и газ через несколько минут, чтобы снова включиться после паузы. За время воздействия на листах подготовленного металла скапливалась магическая энергия, выжимаемая из воздуха. И только удостоверившись, что тестовая приманка работает, я взял с собой россыпь кристаллов и покинул дом. Найти извозчика, готового покатать меня по городу, без какой-либо конкретной цели, труда не составило. Благо, жили мы на параллельной улице от главной транспортной артерии Фолкбурга. Поездка заняла добрых три часа, я периодически запускал радар, и обнаруженный провал отображался даже у городской стены. Удостоверившись, что все работает как надо, я расплатился с извозчиком и вернулся в лабораторию. — Как прошли испытания? — спросила меня Дия, с интересом рассматривающая конструкцию приманки. — Все работает, просто, — просто ответил я, кладя прибор на стол. — Когда явится хэммет мы станем немного богаче. Гриммин хмыкнула. — Что не так? — спросил я, видя ее расстроенное лицо. Девушка ответила не сразу. Она еще какое-то время бродила по лаборатории, поглаживая руками полки с пробирками и столы. — Кирилл, ты убил целую династию, просто заполучив волос одного его представителя, — покачала она головой. — Ты, безусловно, сильнейший маг Кадалона. Я просто не понимаю, какую роль ты видишь для меня в своих грандиозных планах. Что ж, сомнения баронессы были мне понятны. Я запугал ее в академии, потом инсценировал смерть. А теперь, как она считает, сам пойду дальше, вернувшись к старой жизни. В то время как для самой Дии такой возможности нет. Даже брака мы на самом деле не заключали, а она фактически лишила себя возможности удачно выйти замуж. — Сядь, пожалуйста. Приглашающим жестом я указал ей на стул. — Я расскажу тебе еще немного о твоих планах. Так же, как рассказала об убийстве Рудольфа и его семьи, хмыкнула она с недоверием, но все же, подобрав юбку, опустилась на сиденье. «Откровенно говоря, я понятия не имел, получится ли у меня или нет», — заявил я. «Если бы у Рудольфа оказались под рукой умные колдуны, они бы могли раскусить второе дно моих защитных жетонов. А ты бы попусту переживала, мы ведь не булочника отравили» а целого короля прикончили. Диаза метно кивнула. — Если бы жетоны раскусили, за нами бы пришли, — сказала она, глядя на меня с упреком. — Взять меня в моем доме у них бы не получилось, — покачал головой я. — А пока посланные королем Меридии убийцы прорывались бы через защиту дома, мы с тобой могли спокойно уйти в Чернотопье. И в итоге Меридийским чародеем Достались лишь разваленные лавки. Достать нас в моем баронстве у Рудольфа бы уже не получилось. Там я могу встать под знамена ордена и спрятаться в его лабораториях. Да ни за что не позволят врагу, с которым идется война, лезть так глубоко на свою территорию. Я уж не говорю о времени, которое бы понадобилось исполнителям, чтобы просто доехать до Чернотопья. Это объяснение явно понравилось Гримин больше, она вновь кивнула. — И что теперь будет дальше? Я встал за ее спиной и положил руки на плечи девушки, после чего стал мягко их массировать. — Для начала я бы хотел узнать, чего ты хочешь сама? — спросил я. — Так как у меня было много свободного времени с момента нашей смерти, я кое-что обдумал. Теперь у меня есть несколько вариантов возможного будущего, но какой из них воплотиться в реальность напрямую зависит от твоих желаний. — В Крыланде наш брак будет не признан, — откинув голову назад, заявила она, приподнимая руку с браслетом. — Да и у меня за душой не монетки, ведь все, что мне полагалось, теперь принадлежит кому-то из моего рода. А сама я до сих пор официально считаюсь мертвой. — Это не совсем так, — усмехнулся я в ответ. — Конечно, замка у тебя в собственности сейчас нет. Однако на тот случай, если ты решишь меня покинуть, поверь, деньгами я тебя не обижу, и самые влиятельные кланы Меридии начнут войну только ради того, чтобы предложить тебе замужество со своими свободными мужчинами. Она вскинула бровь, и я пояснил. — Дия, я... Не настолько жадный ублюдок, чтобы не учитывать твои интересы. С каждого нашего поступления средств я откладывал небольшую долю на черный день, как ты знаешь. А вот чего я пока не говорил, так это о существовании небольшой кубышки, в которую я вносил четверть от каждой прибыли. Они твои в любой момент, как только захочешь их получить. Ресницы девушки удивленно затрепетали. И сколько там сейчас денег? Я не стал отрываться от массажа и, прикинув по памяти, назвал цифру. Если мне не изменяет память, в той кубышке порядка десяти тысяч талеров. Но если хочешь точную сумму, у меня все записано, и мы можем все пересчитать. Тебе интересно? Она покачала головой. Чего я еще о тебе не знаю, чертополох? — с улыбкой спросила Дия. «На самом деле ты воплотившийся в смертном теле раек?» Я коротко посмеялся в ответ. «Нет, это точно не про меня. А так, если вернуться к нашему разговору, то есть и другие варианты, которые я для тебя предвидел. Первый и самый простой. Мы раскрываем твою настоящую личность, и твой род отдает тебе какую-то землю. Боюсь, отложенных талеров на это не хватит». Усмехнулась она. Ты не представляешь, насколько клан Грим жаден, Кирал. Если мы объявим, что я жива, они скорее постараются тихонько меня удавить, чем даже допустить мысль поделиться властью и землями. Я так и подумал, кивнул ей в ответ. Поэтому я полагаю, самый оптимальный вариант принять у меня эту лавку и торговать моими товарами на территории Мериди которые я буду присылать через свой тоннель из Чернотопья. Спрос на наши артефакты будет только расти, и со временем ты заработаешь достаточно, чтобы твои правнуки могли не переживать о доходах. — Весь город уже знает, что я баронесса, — пожала плечами Гримин. — Пройдет не так много времени, пока не станет достоверно известно, какого я рода. Так что тут мы возвращаемся к результату прошлого варианта. В таком случае я предлагаю тебе отправиться со мной, а здесь оставить толкового управляющего. Но в Крыланде, попыталась сказать она, — однако я ее прервал. Освободилась достаточно земли, — продолжил ее мысль, поясняя свою идею, — которую можно будет выкупить у короны. К тому же благодаря тебе в Меридии устроена показательная расправа над королевским родом. Полагаю, его величество не станет отказывать столь полезной чаролейке в маленькой услуге, тем более щедро оплаченной. — Ты говоришь об этом так просто, будто это будет легко, — усмехнулась Дия. Мне оставалось только пожать плечами. — А ничего сложного здесь и нет. Нужно лишь к правильным людям подходить с правильными взятками, — сказал ей. После любой гражданской войны... Освобождается достаточно наделов, чтобы и часть из них можно было не просто раздать особо отличившимся на поле битвы, но и продать. Равена, конечно, ничего серьезного не предложит на продажу, но какие-то варианты у тебя все равно будут. Возможно, после королевского огня с одним пепелищем на территории. Но так у тебя будут средства, чтобы на этом пепле выросла зеленая травка. И откуда же я их возьму? Развела руками девушка, отложенных тобой денег даже на покупку титула с земли не хватит, тем более их будет недостаточно, чтобы поднять из пепла баронства Но так наше сотрудничество ведь и не прекратится, — усмехнулся я. — Дорогая моя Дия, у меня очень большие планы на твои зелья, так что можешь смело считать, что если ты выбираешь именно этот вариант... «Мы не окажемся связаны брачными обязательствами, что дает тебе возможность завести мужа по своему вкусу. К тому же ты получишь постоянный источник дохода, который не придется делить ни с кем из клана». Она прикрыла глаза, обдумывая мои слова, и я чмокнул девушку в затылок и пошел к выходу из лаборатории. «Пусть решает свою судьбу сама, так в будущем у нее не будет возможности меня упрекнуть» что это я заставил ее что-то делать. За прошедшее время я уже успел немного ее изучить и полагал, что девушка обязательно выберет свободу, как финансовую, так и от брака со мной. Одно дело не иметь вариантов, и совсем другое — получить их. Так что иллюзии я не питал. Если бы не предложил сам, Гримин обязательно привела бы к разговору о нашем разводе. — Фрида, завари чая и поставь в столовую, — распорядился я, поймав взглядом служанку, когда поднялся на первый этаж. И было бы неплохо добавить к нему свежих булочек, если они у нас еще остались. Та поклонилась, принимая мой приказ, и тут же поспешила на кухню. Я же направился прямиком в столовую, где и сел на хозяйское место во главе стола. Подперев подбородок с в замок пальцами, прикрыл глаза, вслушиваясь в потоке собственной силы. Проявление Чингера в во воплоти я почувствовал уже давно. Но так как сам он не спешил со мной говорить и проявляться рядом, то и я не торопился. Договор не обязывал меня пользоваться только услугами одного единственного демона и нужные посылки в почтовом отделении появлялись с прежней регулярностью. Однако теперь, когда мое возвращение в Чернотопье уже, можно сказать, решенное дело, стоило заботиться о ситуации с моим компаньоном. В конце концов, мне может пригодиться его помощь во время работы в поместье. Глядя правде в глаза, я признаю, что так легко, как в Фолбурге, в моем баронстве не будет». Банальное отсутствие транспортных артерий усложняет закупку ингредиентов, но эту проблему я как раз и решу деньгами, заработанными в Меридии. Не знаю, что там успел сделать Марк Вайсерман и делал ли вообще за это время, но предпочел исходить, что без моего личного присмотра все откатилось к тому же уровню, что был при Кристофе Шварцмарке. А это — глухие деревни с бедняками в них и отсутствие хоть каких-то проблесков надежды. Да, там есть анклав Аркейна, но я не могу полностью зависеть от поставок Ордена. Однако, естественно, первое время именно с ним я и буду сотрудничать. А вот с вопросом транспортировки моих изделий предстоит что-то решать. Таскать свои артефакты и зелья по всему миру лично я не могу, а вот, например, снаряжать караван и другое дело, и под него мне понадобится собственная военная компания. Я уже решил, из кого буду набирать ее в первую очередь, а так как ценности будут перевозиться на очень крупные суммы, каждый такой боец будет у меня на клятве крови, дабы исключить человеческий фактор». Магия расправится с предателем гораздо вернее, чем если я к каждому каравану представлю армию демонов. Хотя и своих чудовищ я тоже обязательно впрягу, как минимум потому, что им не требуется еды и сна, что значительно повысит скорость движения моих товарников. Посидев немного с закрытыми глазами, я успокоил дыхание и постарался ни о чем не думать. Не сразу, но вскоре получилось добиться результата, не отвлекаясь на лишние мелочи. Нить договора засверкала в эфире, и я позволил себе легкую улыбку. С самого появления Чингера в Аделоне я подпитывал идущий к нему поток моего дара. Да, без знаний Марханы заниматься чем-то подобным я бы и не догадался, считая, что сам договор регулирует весь процесс поддержания демона — на материальном плане, и даже тот факт, что Ченгер может в любой момент зачерпнуть у меня побольше или поменьше, меня не смущал. Теперь же я прекрасно представлял, как управлять этим каналом. Технически его можно было представить вроде тонкой латексной трубки, способной раздаваться под напором передающейся по нему силы, и на самом деле это работало в обе стороны. То есть не только демон мог присосаться к моему источнику, но и я при необходимости способен тащить одеяло на себя. Сосредоточившись, я принялся аккуратно растягивать канал. Запасы магии, собранные моим умным домом из свободного эфира, пропустить через себя было сложно, и в экстремальной ситуации этим не воспользуешься, но сейчас я совершенно спокоен» и у меня есть немного времени, чтобы этим заняться. Как только понял, что канал договора расширен достаточно, я собрал почти весь резерв своей магии и протолкнул его в трубку. — Приятного аппетита, Ченгер! — не отрывая глаз, отправил я мысленный посыл.